Итак, Бонапарт известен всей Франции. Генерал, о котором правительство директории говорило, он нам может пригодиться, и потому пощадило его. Генерал пригодился. Очень быстро, очень результативно, ну можно сказать, мгновенно он одолел очень серьезный мятеж роялистов, сторонников реставрации монархии во Франции. Он сделался очень известен и очень известен как сторонник революции как поборник борьбы против монархии, то есть подтвердил свой статус, неписанный статус революционного генерала. Его положение изменилось. Он стал, наконец, достаточно состоятелен, знаменит. А для него это было состояние естественное. Вот как выяснилось, этот человек в статусе знаменитости, а в скором времени герой, да и здесь героя под Тулоном он уже был героем, он чувствовал себя, как рыба в воде, комфортно, счастливо и хорошо. И потому, наверное, неудивительно, что именно в этот момент он женится, он на крыльях, он счастлив. Его брак состоялся 9 марта 1796 года. Он женился на женщине, в общем, неожиданной. Да и в то же время, и понятно, она тоже вышла из пены революции. Это Жозефина Багарне. О ней надо сказать отдельно. Они познакомились в салоне Терезы Тальен, знаменитой женщиной. Вообще, это было время, 18 век, время салонов. Салоны – это были интеллектуальные клубы, где происходили дискуссии, где обсуждались самые важные вопросы, где предварительно готовились какие-нибудь назначения. Это сформировавшееся новое, послереволюционное Аристократия, послереволюционная Знать Франции. Тереза Тальен, ее называли Богоматерь Термидора, то есть женщина, которая содействовала перевороту 1794 года, женщина, которая была вдохновительницей новых правителей Франции, директории. Она была подругой их всех, что ли, и была неофициально, не юридически весьма влиятельна. Именно у этой Терезы Тольен познакомился молодой сверкающий блистательный генерал революции Наполеон Бонапарт с Жозефиной Богарне, которой суждено было стать его женой. Ее полное имя Мари Жозефина Таше де деля Пажери, такое длинное и несколько пышное креолка с острова Мартиника на 6 лет старше Наполеона. Для тех времен такой брак. С женщиной на шесть лет старше и ну, не совсем чисто французского происхождения все было неожиданным. Она происходила из потомков испанских или португальских завоевателей Америки. То есть в ней была вот эта еще испанско-португальская кровь, наверное, смешанная с французской. В возрасте 16 лет эта барышня, тогда совсем юная, была выдана замуж за виконта Александра Богарне который сделал блестящую карьеру и стал генералом в разгаре революции, но генералом не на стороне революции, а на противоположной. За три дня до Термидрианского переворота 1794 года Александр Багарне был гильотинирован, казнен. К чести для Жозефины, которая имела двоих детей от генерала Багарне, Евгения и Гортензию, надо сказать, что До его казни, но все это совершалось очень быстро, это было сколько-то дней, она пыталась его спасти, она хлопотала. И как это будет и в другие времена, и в другом месте, члены семьи врагов народа, а именно так называли своих противников, оппонентов, сторонники Великой Французской революции, члены семьи часто подвергались наказанию и даже казням, а особенно, если они хлопотали за арестованных. Жозефина оказалась именно такой, и поэтому вскоре была арестована за эти хлопоты, ждала казни, находилась в тюрьме. Правда, в тюрьме она находилась своеобразно, это так интересно ее характеризует. Она успела пережить там замечательный яркий роман с опальным генералом Ошем. Но через две недели после переворота девятого термидора ее выпустили. То есть она была что-то около трех недель под арестом сохранились воспоминания ее о том, как это произошло. «Вдова Багарне, вы свободны!» — раздался громкий голос тюремщика. «Я потеряла сознание», — рассказывала Жозефина. Чем эта вдова так прельстила блистательного генерала Бонапарта? Будучи старше него, имея двух детей, а у Бонапарта в это время была, между прочим, невеста по имени Дозире Клари, Почему ради Жозефины он бросил свою невесту и вступил в этот вроде бы не совсем понятный брак? Все современники, даже недруги, особенно из числа женщин, недруги Жозефины из числа женщин, дружно писали, что красотой особой, тем более классической, она не блистала. Но манера поведения, аристократизм, который, видимо, дан ей был от природы, Удивительная грациозность движений, какой-то ласкающий, чарующий голос покоряли мужчин. Об этом писал дружно хор ее современников. И вот эти два человека, оба переживших арест, угрозу казни, оба вышедших из пены революции, вступили в гражданский брак. Перед этим Наполеон Бонапарт который вообще всегда стремился в отношениях с женщинами быть достаточно приличным, порядочным человеком. Сначала написал своей невесте, Дезире Клари, потом повидал ее, даже поехал к ней, по-моему, в Марсель, повидался с ней, объяснился, попросил прощения, тем более что сестра Дезире, Жюли, была женой его старшего брата, Жозефа Бонапарта. Но вот Дезире Клари, дочь марсельского купца, на фоне прелестной Жозефины, царящей рядом с Терезой Тальен в знаменитом салоне, видимо, показалась Бонапарту простушкой. Но он не только мягко оформил их расставание, он не забыл ее и не забыл никогда, она станет с его помощью в будущем женой генерала Бернадотта, а затем королевой Швеции. Вот какая судьба у бывшей невесты Бонапарта. А у него брак, оформленный по гражданскому обряду, без венчания, без великих торжеств, без большой пышности. Большое значение в будущем будет иметь то, что здесь не было венчания. И вскоре, через три дня, нет, вскоре это не то слово, мгновенно, через три дня, генерал Бонапарт отправляется в свой знаменитый итальянский поход по приказу директории, воевать против коалиции европейских государств во главе с Австрией, которая с 1793 года находится в постоянной войне с революционной Францией. Поход был направлен в Италию, которая в то время находилась под властью Австрии. Италия, прежде всего Северная Италия, тяжко расплачивалась в это время, Зато то счастье, которое она знала на протяжении Средневековья. Именно счастье. Отсутствие единой, сильной, тем более деспотической, центральной монархической власти. Ничего этого там не было. Там была мозаика самостоятельных. Княжеств, городов, государств, даже республик. Мозаика политическая. И потому она оказывалась в руках то одних, то других завоевателей. Во времена Бонапарта они были под властью. Австрийской монархии. Австрия была главным вдохновителем коалиции европейских государств против революционной Франции. В тот момент, когда в итальянский поход отправился Бонапарт, ему противостояли армии Австрии и Сардинского королевства. Королевство Пьемонт. В будущем Сардинское королевство станет ядром единой Италии. А пока в союзе с Австрией, в коалиции, они выступают против революционной Франции. Бонапарт был не единственным генералом, который был отправлен директорией для войны против австрийской монархии на территории Италии. Было несколько армий, и у Бонапарта была, пожалуй, самая слабая, самая плохо экипированная, плохо вооруженная, самая малочисленная, не больше 30 тысяч солдат, это для тех времен не очень большая армия, Когда он увидел то воинство, которое ему поручили возглавить, он прекрасно понял, что, в общем-то, директория не намеревается делать на него главную ставку. Но он, в этой душе героя, победителя, харизматика, как мы сегодня скажем, он был убежден, что он станет первым. И он был прав. занялся очень активным переустройством армии. Сначала ведущие офицеры, заслуженные офицеры французской армии, которые там были, встретили его скептически. Мальчишка, 26 лет, поставлен командовать ими. Но потом они отмечали в своих воспоминаниях, рассказывали современникам, что он очень быстро заставил себя уважать. Кто-то приписывал это особой магнетической силе, данной этому человеку, Но, в общем-то, есть и более реальное объяснение. Он трудился. Он работал как вол. Он располагал к себе солдат. И у него были, конечно, способности к стратегическому, а не только тактическому мышлению. Он планировал операции вперед. Очень строго планировал. И когда они его выслушивали, они видели, что это серьезные планы, не мальчишеские. Но при этом его не оставляла способность в трудную, неожиданную минуту, резко перестроить тактически свой план. Да, это вот дар полководца, о котором писали современники. Когда Бонапарт начал одерживать свои блистательные победы в Италии, Александр Васильевич Суворов, воевавший не так давно и блистательно, воевавший в Италии, писал «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун, Да, Бонапарт выиграл несколько знаменитых сражений своей эпохи в Италии. При Монтенотте, под Лоди, это захват Ломбардии важнейшей, богатейшей области Италии, при Кастильоне, при Арколе, наиболее знаменитая битва. Она длилась три дня, 15-17 ноября 1796 года. В ней он отличился лично как храбрец, не только здесь, многократно, но здесь в частности. Знаменитая картина Антуана Гро, которую я упоминала, «Бонапарт на Аркольском мосту», производит сильнейшее впечатление в наше время, потому что Гро схватил самое главное, не только личную храбрость. Он бежит, подхватив знамя по мосту, который простреливается противником насквозь. Гро отразил что-то очень существенное, воодушевление, невероятную веру в свою победу, а духотворенность. Бонапарт в это время молод, а на картине Гро просто очень красив. Наверное, что-нибудь эта картина при всей лести отражала. Что же она отражала? Наполеон искренне, в это время в этом нет сомнения, нес по Европе лучшие из идей французской революции. Вот слова из его обращения к итальянцам. Цитирую. «Народы Италии, французская армия пришла разбить ваши цепи. Цепи австрийской власти. Продолжаю цитату. «Французский народ – друг всех народов». Какие прекрасные слова. Короткие, емкие, романтичные и вполне продолжающие лучшие идеи просвещения, лучшие тексты французской революции, например, такой текст, как «Декларация прав человека и гражданина». Друг всех народов, все равны, долой цепи это же прекрасно. И потому солдаты Наполеона, увидевшие, кто ими командует, оценившие его молодость, энтузиазм, отвагу. И, приняв эти лозунги всем сердцем, мы несем народам свободу, мы осуществляем благороднейшую миссию. Это были те солдаты, которых трудно победить, потому что они несли истинное, глубокое убеждение в своей правоте. В ходе знаменитого итальянского похода Бонапарта армия его очень выросла, экипировка улучшилась, вооружение тоже, он добивался этого в сущности сам, не получая легких подарков от директории, он разгромил четыре армии своих соперников, Он проявил личную храбрость редкостную. Сообщают, что под ним были убиты 19 лошадей. Хорошо, допустим, эта цифра преувеличена. Пусть 5. Но это говорит о многом. Что он впереди, что он в гуще боя, что этот молодой 26-летний генерал не теоретик сражения. Он и теоретик, и практик. Стендаль, один из ранних биографов Бонапарта, писал об этом времени. Это самая чистая, самая блестящая пора его жизни. И еще, цитирую Стендаля, «За один год молодой человек, 26 лет от роду, затмил таких полководцев, как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Фридрих Великий». Гипербола? Наверное. Но эту же гиперболу применяет и Александр Васильевич Суворов. А ведь Суворов что-то понимал в тогдашнем воинском деле – скажем так, с некоторой иронией, блестящий полководец. Я, в сущности, иногда радуюсь. Хорошо, что они никогда не встретились в прямом столкновении. И оба остались в истории великими полководцами. Причем Суворов совершенно непобедимым. Про Бонапарта этого не скажешь. Если бы он не пошел в Россию, остался бы таким же. А пока встречаем в заметках Суворова. Он достоин сравнения с Цезарем Ганнибалом то есть примерно то же, что пишет Стендаль. Несмотря на блестящие победы Бонапарта, Австрия не торопилась подписать мир с Францией. Хотя уже было ясно, что надо подписывать мир, надо идти на какие-то уступки. Примерные условия взаимно приемлемого мира были выработаны. Однако австрийские дипломаты тянулись подписанием мира. Они надеялись, как опытные в дипломатических делах Что-то выговорить, сделать так, чтобы условия мира были выгодными для Австрии более, чем хотелось бы Бонапарту. Всем им все-таки казалось, вот перед ними юноша, мальчишка. Может быть, это какое-то случайное военное счастье его победы, а мир надо заключить достаточно почетный. Известен любопытный эпизод, который предшествовал согласию австрийского правительства на подписание мира. Бонапарт долго разговаривал с опытнейшим дипломатом графом Кобенцлем, которого австрийская монархия уполномочила договориться по возможности выгодно с молодым генералом. И когда Наполеон увидел, что перед ним перспектива продолжения длительных переговоров, может быть, уступок, и вот он вернется во Францию уже не в момент такого блестящего триумфа, а триумф для него как воздух. Он предпринял очень странный, такой житейски неожиданный, но для Бонапарта очень характерный шаг: Переговоры шли во дворце графа. Граф не поддавался. Был уже поздний час. Бонапарт взял с каминной полки драгоценную вазу, которая составляла их семейную реликвию, ваза была подарена графу и его предкам Екатериной II, поднял ее над головой и сказал: Если к утру не будет подписан мир на тех условиях которые предлагаю я я разобью австрию так как эту фазу и грохнул ее опал слов больше не было сказано но рано утром мир был подписан надо сказать что наполеон этого времени это подлинный революционный романтик он не притворяется он по прежнему верит в те идеалы революции, который принял в свое время всем сердцем. Кроме того, он по-прежнему увлекается трудами французских просветителей. Современники оставили нам свидетельство того, что в военных походах он возит с собой книги Руссо и прочих просветителей. Это все еще генерал революции. Да и в личной жизни он романтик в эту пору. Каждый день практически он пишет Жозефине восторженные, нежные, романтические письма и зовет ее к себе, чтобы она приехала повидаться. Любовь переполняет его, и она как-то тесно и красиво романтически переплетена с его военными подвигами. Ответы Жозефины более сдержаны, и он даже возмущенно пишет, «Ваши письма так холодны, как будто бы вам полсотни лет». Тонко намекая, наверное, на вопрос о возрасте, Надо сказать, что когда они оформляли брак, она убавила себе два года, а он прибавил один. И поэтому по документам они были почти ровесниками. Но он же знал, что она знает, что она старше. И вот упрек. Почему холодные письма? Может быть, потому что его юношеская душа готова к пылкой страсти, а ее уже охладела, И его это пугает, его это тревожит. Тревоги окажутся не напрасными». Но пока он этого не знает, наступает его триумфальное возвращение в Париж. То, как он был принят во Франции, могло и должно было бы вскружить голову всякому человеку, которому поклоняются, которому восхищаются, о котором кричат, что он спаситель Франции, что он прославил страну на всю Европу, он герой. Но не Бонапарту. Он, в общем-то, и готовил себя к чему-то такому. Да, он герой. Да, он спаситель, но он в свои двадцать лет знает, что это только начало. Любопытная реплика, которую сохранила память историческая. Он скептически воспринял восторги и сказал, «Народ с таким же воодушевлением бежал бы за мной, если бы меня везли на эшафот». Откуда такая горечь, откуда такое презрение к происходящему? Да, в сущности, Бонапарт будет меняться, и будет меняться очень сильно. Он здесь, после триумфальной победы в Италии, уже чувствует себя выше обычных людей, приподнятым. Надо заметить, что кроме военных побед в Италии, он начал энергично проводить в жизнь там, в переустройстве итальянских земель, идеи французской революции, какие-то элементы управления, что-то вроде французской директории, республиканских идей, принципов, законодательства. Он просто почувствовал себя человеком, начинающим вершить судьбы мира. Его загубит то, что он полностью со временем в это поверит и утратит чувство реальности. А это только начало. И эта реплика про это начало презрения к публике, которая ничего толком не понимает. Часто говорят, что если актер не уважает публику, его успех на сцене обязательно завершится, и довольно скоро. Знаменитое выражение, что она не умна, скажем мягко, публикой проглотит все, это начало презрения к ней. Вот здесь у Наполеона вырвалось отношение к себе как фигуре исключительной, поставленной над обыденностью. Впереди несколько блистательных, подтверждений этой концепции, а затем грандиозный крах и неизбежный видим. Директория приняла его более прохладно, чем публика, потому что ощутила опасность с его стороны. Слишком ярок, слишком удачлив, слишком успешен. А правители Франции, входящие в это время в директорию, люди довольно блеклые, политического капитала не имеющие, на руку нечистые, популярностью не пользующиеся. Им такой конкурент не нужен. Но на их счастье Бонапарт вернулся не только с ощущением блистательности своих побед, но и с великим планом в голове. Надо сказать, что у Наполеона, что вполне логично, всегда в голове был какой-нибудь наполеоновский план. Не зря это выражение стало образным, метафорическим. Наполеоновский значит грандиозный. Один из самых грандиозных планов, который вынашивал и пытался осуществить не всегда до конца этот выдающийся человек, это план его военного завоевательного похода в Египет. Боже мой, почему в Египет? А поход состоится. Это будет 1798-1799 годы. Почему в Египет? Это давняя идея. Она высказывалась еще гениальным ученым Лейбницем, что достаточно подорвать колониальное могущество Англии, и сила этого величайшего соперника и вдохновителя антифранцузских коалиций будет подорвана. А величайший удар по Англии – это попытка завоевать Индию или хотя бы подорвать там английское господство. А путь в Индию – это путь через восток, а на этом пути – Египет, который в тот момент казался достаточно бесхозным. Теоретически он был в вассальной зависимости от Турции, а практически там правили местные беи, мамлюки, местные феодалы. Народ был забит, ими подвергался совершенно жесточайшему ограблению. И, в общем, какая-то немножко заброшенная страна, через которую можно было двинуть на восток дальше и, в сущности, пойти по стопам Александра Македонского Бонапарт не возражал пройти по той же тропе. Этот план, казавшийся достаточно безумным, директория довольно быстро одобрила. Понятно почему. Важнее всего, им нужно было, чтобы он куда-нибудь делся, этот блистательный, выдающийся генерал. А если так далеко, в Египет, а потом, может быть, и в Индию, так это просто прекрасно. Скорее всего, мы его никогда больше не увидим. Я не ручаюсь именно за этот текст, но мысленно его можно поставить в такие условные кавычки. Примерно так должны были думать заурядные, неблестящие люди, стоявшие у кормила власти во Франции. Пусть он исчезнет. Лучше санкционировать его поход. И вот 350 кораблей отправляются из Тулона, счастливой для Бонапарта военной крепости, в Египет. Официальные резоны, которые звучат, высказываются. Это будет удар по Англии, ну а про себя — по следам Александра Македонского. 45 дней длится плавание. Безумие, все кажется безумием. Но и безумное везение поддержало генерала Бонапарта на этот раз. Как когда-то он сказал про Тулон, где он чудом уцелел. И так прославился, что это был первый поцелуй славы. Потом были поцелуи славы в Италии, конечно, были, весь итальянский поход. А здесь поцелуй фортуны, могу я продолжить логику его рассуждений. Дело в том, что в Средиземном море в Браливе Гибралтарском Наполеона караулила английская эскадра. И командовал ею не кто-нибудь, а сам гениальный флотоводец Горацо Нельсон. Нельсон ждал Бонапарта имел приказание и намерение истребить французскую эскадру. И это должно было произойти. Но Наполеону как-то невероятно везло, но и подчас он принимал неожиданные решения. Короче говоря, он отправился в Египет не тем маршрутом, на который рассчитывали англичане. Он, кажется, специально запустил некоторую дезинформацию, чтобы его ловили не там, не тогда, а несколько раз ему просто повезло. Короче говоря, когда Нельсон, считая, что наконец он вычислил и понял его маршрут, прибыл в Александрию, чтобы там сразиться с эскадрой, которую возглавляет не флотоводец, а какой-то сухопутный генерал, Нельсон не сомневался в своей победе. Да я думаю, он был совершенно прав. А в Александрии еще никто не слышал. Наполеон еще не приплыл. Его задержали какие-то обстоятельства. Нельсон бросился снова его искать. Они опять разминулись. И чудо завершилось. Фортуна спасла Бонапарта от Горацио Нельсона. Он прибыл в Египет, и началась его знаменитая египетская кампания. Как все, что делал этот человек, фактически все. Это было незаурядно. В замысле этой кампании было кое-что необычное. Но ну, прежде всего то, что он пригласил с собой более ста ученых, которые могли бы привести из Египта сведения о древних цивилизациях. Боже мой, генералу кажется для чего, но потом выяснится и очень скоро, что он станет первым человеком во Франции, но не перестанет увлекаться наукой. И когда его, ну в общем-то из почтительности, примут в члены академии, в состав так называемых бессмертных французских академиков, он будет с интересом и удовольствием являться на ее заседания. Пока неординарный поступок, более ста ученых с собой во Франции уже. Есть сведения о том, какие сокровища можно там найти. Люди рассказывали о пирамидах, и вот он везет их с собой. Ну, известна его знаменитая команда. Он вообще был мастером афоризмов, афористичен на всех этапах своей жизни. И там известно, когда вот эта стремительная конница мамлюков налетала из глубины пустыни, всегда внезапная, всегда опасная, в жаре, в тяжелых климатических условиях. Надо было обороняться. Единственным способом обороны, по крайней мере, самым действенным, было занять круговую оборону. И Бонапарт командовал «В круг! В круг!» и добавлял «Ослов и ученых на середину». Только не подумаем, что он хотел обидеть ученых. Нет, он их этим возвышал. Потому что ослы, мулы, были единственным, главным, средством коммуникаций в тамошних условиях пустыни. Иногда говорят, что Бонапарт, наверное, плоховато изучал в ранние годы географию. Может быть, может быть, недооценил, каков климат в египетских пустынях на севере Африки. Потом он недооценит, наверное, русский холод. Но это немножко ироническое замечание. В этих труднейших условиях пустыни ослы, мулы, были драгоценностью. Это было средство сообщения, коммуникации. Они тащили пушки, они тащили продовольствие, воду, раненых. И когда он говорил о слов и ученых на середину, значит, бесполезных для войска ученых, он ставил очень высоко. Скажу сразу, что возвратившиеся из египетского похода французские ученые составят изумительный многотомный труд с четким и честным названием «Описание Египта». Многие тома описаний, они стали почвой, материалом для рождения великой науки, египтологии, которая родится именно во Франции с подачи вот этой экспедиции. И не случайно, именно французский ученый Франсуа Шампольон в 1822 году, через год после смерти Бонапарта, расшифрует древнеегипетскую письменность, те загадочные таинственные иероглифы, которые были непонятны ни Бонапарту, ни его спутникам, но он почему-то ценил это величайшее историческое наследие. Его знаменитая фраза «Солдаты 40 веков смотрят на вас с вершин этих пирамид» была сказана перед крупнейшим сражением которое произошло во время египетского похода 21 июля 1798 года именно у подножий великих усыпальниц древнеегипетских фараонов. Сражение тяжелое, эта великая битва не была ни победой, ни поражением. Было неясно, как сложатся дальше дела французского войска, которое начинало терпеть все больше и больше урона от климатических условий, Внезапных налетов этой летучей конницы и так далее, были успехи, была взята Яфа. И, казалось бы, это замечательно. Но взятие Яфы омрачено было эпизодом, одним из тех немногих очевидных злодейств, которые сопровождали восхождение Наполеона Бонапарта. Именно там, в Яфе, он приказал убить, перебить, уничтожить 4000 пленных янычар кто-то из его офицеров до этого пообещал им жизнь, когда они капитулировали. А Бонапарт был в ярости, узнав об этом обещании. «Чем вы прикажете мне их кормить?» И, поколебавшись несколько дней, три или четыре дня, принял это страшное и нелегкое для него решение о казни четырех тысяч пленных. Забегу немного вперед и скажу сразу, что вот это первое злодейство, которое совершил Наполеон Бонапарт, уничтожив пленных в яфе было одним из трех о чем пишут авторы Ну, в общем то все кто пишут о бонапарте всерьез у него их было всего три вторым считается убийство герцога Генгиенского, о котором в свое время на своем месте я скажу но расстрел человека невиновного в том в чем его обвиняли и бонапарт видимо это знал а расстрел допустил это его попытка уничтожить Идею монархии, идею заговоров, но это будет позже. Ну и совсем позднее злодейство. Приказ о взрыве Кремля. Все это впереди. И в общем, в истории всяких злодейств, наверное, самое страшное начать. Дальше дело пойдет.